воспитание Невесёлый предстоит разговор. И не знаю, начала бы я его, если бы не этот остывший чай на столе и не тронутая конфетка рядом. Моя гусья ушла, не отпив глотка из своей чашки, а главное, не получив от меня никаких долгожданных рецептов. Мы давно уже не работали вместе, но не потерялись. Позванивали дежурно, делились новостями. И тут вдруг приду. Надо. Очень надо посоветоваться. Сын не хочет работать, а у меня нет денег его кормить. Спит до обеда, встаёт, по холодильнику пошарит, поесть и гулять до ночи. И так каждый день. Украл у меня кольцо, продал. Дружки все такие же, как и учится не работает. Стану говорить: "Дура", да ещё похлеще. Шубу купила, у соседки храню, боюсь, и её продаст. Я ради этой шубы на двух работах горбилась. Что делать? Подскажи. Всегда боюсь давать советы. Дело это неблагодарное, а главное бесполезное. Откуда я знаю, что делать? А если и есть какие-то рецепты, то где гарантия, что они не ошибочны? Растила она сына одна, может, избаловала от жалости, может, по мягкости характера позволила вить из себя веревки. Я бы на ее месте. Как легко представлять себя на чужом месте, чужую беду руками разведу. Самый лёгкий, самый необременительный труд. Надо что-то делать. Он вынесет из дома всё, что я нажила, он угрожает мне, один раз махал ножом перед моим лицом, страшный, злой, пьяный. Таня, он крещённый у тебя. Ой, только пожалуйста, не говори мне молись. Я, конечно, понимаю, у вас у верующих от всех болезней одно лекарство. Да, заходила в церковь, свечку поставила, помолилась и никакого толку. Что делать? Молись. Ушла. Нет, не обиделась, просто разочаровалась. А я долго ещё сидела и вспоминала наш разговор. Да и вообще вспоминала. С мужем Татьяна рассталась рано, когда Андрей ещё в школу не ходил. Была она тоненькая, золотакудры, эффектная. Проблем с поклонниками не возникало. И текла себе жизнь в удовольствии молодости, в которой обязательно будет завтра, благополучное, устроенное, надёжное. А завтра всё никак не наступало. Поклонники появлялись и исчезали, а сын подрастал и всё больше и больше доставлял хлопот. Не хотел учиться. За неделю до выпускного вечера её вызвали в школу и пригрозили, что аттестат Андрею не дадут. Четыре двойки. Пусть пересдаёт осенью. А она уже купила себе путевку в морской круиз и договорилась с мамой, которая жила в Калужской области, что Андрей побудет пока у нее. Планы рушились, а так не хотелось. И она уладила проблему старым, испытанным способом. Коньяк, конфеты, французские духи. Все мы люди, учителя тоже. Она рассказывала нам потом, что очень потратилась, Но это лучше, чем всё лето торчать в Москве, нанимать Андрею репетиторов. Он, конечно же, никуда не поступил. Таня устроила его в нашу редакцию "Курьера". Один раз я видела, как она хлестала его по щекам, застав на лестнице с сигаретой. Через неделю он уже свободно покуривал в её присутствии. Личная жизнь не налаживалась. Татьяна следила за собой, посещала косметический кабинет, ходила в бассейн, справляла наряды. А Андрей требовал свое. Она устроила его в кафе грузчиком. Хоть сыт будет, но он и там не прижился. Тяжело. Сколько помню, Татьяна всегда говорила про сына с раздражением. Он мешал, создавал проблемы, обрачал жизнь. Личную судьбу так и не устроила. А сына упустила. Без внимания, контроля и строгости он быстро начал набирать традиционные обороты вниз. Стал выпивать... два раза попала в милицию всё это я знала из её рассказов по телефону и только сегодня после встречи с ней поняла, как это серьёзно андрей пропадал пропадала и таня только не говори мне молись пробовала, не помогает упражнения с поклонами перед самой большой храмовой иконой пользы не принесли а на большой молитвенный подвиг не было ни времени ни желания, ни веры, и привычки тоже не было. Откуда ей взяться привычки в нашей биографии, а значит и в нашем характере? Не привыкли, не знали никогда и слыхом не слыхивали, что есть даже икона такая, которая так и называется воспитание, и о кафист этой иконе, в котором что ни строка, то наш заветный желанный: "Воспитай чад моих имеющими разум на доброе" и не имеющими на грех. Воспитай чад моих против укозней дьявольских. Воспитай чад моих любящими добро и всякую добродетель. Икона эта очень редкая. На ней изображены Богоматерь и Предвечный младенец, сидящий на её левой руке. Правой рукой он простир вверх к лику Пречистой Девы. Взор Богородицы кроток и задумчив. В нём печаль материнского сердца и готовность понести ради сына любые испытания. Один из списков этой иконы находился в Московском Казанском соборе, что на Красной площади. Казанский собор был построен на средства первого царя династии Романовых Михаила Фёдоровича и освящён в 1636 году. Много раз перестраивался. В 1930 году Его отреставрировали на средства самих прихожан, а через 6 лет снесли. Куда делась икона Воспитания неизвестно. Теперь храм стоит игрушечкой в самом начале Красной площади, напротив Исторического музея. Помню, в большой стеклянный ящик, стоящий на улице рядом с ГУМом, опускали мы пожертвования на Казанский собор. И как тогда в 1930 году на средства народные возродился Казанский собор вновь. Всего несколько лет назад обрел он свое второе рождение, а уже не представит себе без него Красную площадь. Жаль вот только, иконы воспитания в нем нет. А с другой стороны, в нашей жизни это ничего не меняет. Ведь молиться можно и перед простой иконкой на картоне. Сила молитвы не зависит от дорогих позлощенных риз на иконе. Сила молитвы зависит от расположения нашего сердца. Вот здесь-то и проблемы. Сил на молитву не остаются совсем. Нет их и у моей давней приятельницы Татьяны. А ведь история ее имеет свое невеселое продолжение. Сын пристрастился к наркотикам. Она, конечно, догадывалась, но все не хотела верить. В самую жару он ходил в свитере с длинными рукавами. Она один раз, когда он спал, тихонечко подошла и увидела сплошь исколотые руки. На утро стала говорить, и, как следовало ожидать, вызвала очередной приступ злобы. Моё дело, не лезь, и перестал прятаться. Демонстративно кипятил шприцы на кухне, когда она рядом суетилась с завтраком. Она поняла, что уже ничего не может сама изменить. Плакала, но всё больше о себе, о том, что нет покоя, уверенности в завтрашнем дне, денег. Прятала в укромном месте золотое колечко, кошелёк клала под подушку, когда ложилась спать. Опять пошла в церковь, попробовала молиться, но больше плакала, вглядываясь в лик Божией матери. Священник, которого она буквально поймала за подрясник и стала рассказывать, что пропадает сын и её силы на пределе, сказал ей с крыговаркой набегу: Тебе без Божьей помощи никак не обойтись. Что твои силы мыльный пузырь, дуемся важнее, чем а всё без пользы. Ты, давай-ка, вставай на подвиг материнский. Много времени упустила. Опять молись. Как не хотелось ей слышать вновь эту банальную рекомендацию. Опять к сердцу подкатило раздражение и ощущение бессмысленности её материнской молитвы. Слишком далеко зашло дело. Какая уж тут молитва. А история развивалась. Она только вышла из ванной, в дверь позвонили, настойчиво, требовательно, так гости не звонят. Три человека в полицейской форме быстро вошли в квартиру. Ваш сын арестован. Саша спал, разбудили, одеться толком не дали, увезли. Она бесцельно ходила по пустой квартире и вдруг почувствовала неодолимое желание помолиться. Маленькая иконочка воспитания. не помнит толком, как она оказалась в её доме, подарил кто-то. Стала молиться с горячими слезами. Оказывается, на одной дружеской пирушке сын и два его приятеля избили женщину, сняли с неё золотую цепочку, отобрали деньги. Женщина была им подстать, не работала, блудила, но протрезвев заявила в милицию коллективный разбой. стала шантажировать Татьяну, вымогать деньги, выставлять свои условия: "Заплатишь заберу заявление из милиции". Денег у Татьяны не было. Круг замкнулся. Мы встретились по её просьбе в сквере у метро. Я приготовилась увидеть сломленную горем женщину с поджатыми губами, колючим взглядом, именно такой я видела её в последний раз. А она была спокойна, говорила уверенно, Я должна ему помочь. Знаешь, вчера после молитвы как прозрение наступило. Поняла, что никогда не жалела его по-настоящему, только о себе думала. А Сашка всегда был помехой. А ведь у него никого, кроме меня, нет. Да и у меня тоже. Вчера отнесла передачу, говорю: "Крестик передайте ему. Не берут, нельзя с крестом, на кресте ведь повеситься можно". Что я могу конкретно для него сделать? Найти хорошего адвоката. Знаю, это стоит денег, но я шубу продам, возьму суду на работе. Мне обещали. Вчера на исповеди была, покаялась. Мать-то я была никудышня, вот и получила. Теперь не буду гневаться на твою, молись, уже и сама знаю, своими силами Сашку не спасу. Я не верила своим ушам. Ужэль та самая Татьяна? не стало расспрашивать, каким чудесным образом пришла она к жертвенной материнской любви. Не моё дело. Возможно, это чувство было в ней мимолётным, быстро угасло, уступив место суетному раздражению и жажде покоя. Но всё-таки посетило, и она, уже однажды пережив, почувствовав в себе подаренную Господом душевную крепость, не будет больше отмахиваться от необходимости материнских молитв. Всем нам забочущимся родителями важно понять именно это мы многое можем и обязаны сделать для своих детей но и не можем многое не можем именно по немощи нашей духовной а когда немощь одолевает необходим врач обращаться к врачу не стыдно ведь он лучше знает что и как назначит пропишет проследит а врачевание от духовных недугов сложнее потому что человек порой не понимает, что болен. Вот и мы, родители, столько лет не понимали, что больны, и детей наших обрекли на духовную хворобу, на следственную тяжелую болезнь. Мы оставили детей без своих молитв. Былинками на ветру мотало их по жизни. Хрупкие их сердца не справлялись в одиночку с кознями демонскими. И дети наши терпели мучительные скорби и озлоблялись их сердца, и черствели чувства, и взращивался пышным цветом сорняк эгоизма, самости, все наплевательства. Как корим мы их, как мы их упрекаем! Сил не жалели, средств не жалели, а теперь доброе слово только по большим праздникам слышим. Где справедливость? А то еще хлеща! Куда смотрит Господь? Жать справедливость не придётся там, где её не сеяли. А Господь всегда смотрит только в одном направлении, в наши измельчавшая без молитв сердце. Призывает, а мы не слышим, вразумляет, а нам кажется не нас, создаёт нам условия, в которых легче прозреть, а мы кричим: "Несправедливо!" Сколько пришлось убегать, прятаться от своих материнских должностных молитв в Татьяне. Пока не уткнулась она в чёрный проём стены, всё, дальше хода нет, не прошебить стену. Вот только тогда и пришлось признать нехотя, без энтузиазма: надо помолиться. Господь указал путь, Господь мать свою, пречистую благословил на помощь всякой земной матери, даже иконочкой благословил воспитание, как внимательный врач лекарство разложил перед нами, сказал, как принимать. даже предупредил, что оно горькое, осталось только протянуть руку. Но именно это лёгкое движение руки нам не по силам, потому что мудростью века заземлили мы свои сердца и сердца детей наших тоже. Православная мать молится перед зачатием ребёнка, молится, когда вынашивает его и когда его рожает. А уж когда явилось на свет чадо долгожданное, только усиливают со молитвы. Ещё раз вчитаемся по кафист иконе воспитания. Воспитай чад моих, любите тебя от всего сердца и помышления. Воспитай чад моих, творящим добрый плод. Нет, нет. Мы не перекладываем на Божью Матерь свои родительские обязанности. Мы просим её помочь. Именно по молитвам материнским, слёзным, рождались многие наши святые. Вспомним Сергия Радонежского, три раза прокричавшего в очреве материнском, вспомним Серафима Саровского, проносившего всю свою жизнь на груди крест, надетый матерью. А мать оптинского старца Нектария молила Бога не столько об ограждении от житейских неудач, сколько от греха, ввергающего душу в вечную погибель. А мать преподобного Симеона Девногорца, святая Марфа, готовила себя к целомудренной жизни, но ей указано было свыше вступить в брак. И она обещала отдать свою дитя Богу. Когда ей был послан сын, он уже в 6 лет удалился в пустыню и стал подвязаться на дивной горе. Эти примеры удивительны, но нас маловерных убеждают мало. Давно было, да и святыни чита нам, у них свои законы и принципы. Не святые как раз лучшие из нас, потому и просим мы их в своих молитвах, что они нас поймут, им ведомы наши земные скорби. Ну и сегодняшних примеров много. Я сама знаю женщину, у которой совсем пропадала дочь, гуляла, не ночевала неделями дома, пила. Мать её, женщина молодая, красивая, современная, таким терпением запослась, на зависть многим. Ездила по монастырям, заказывала сорока усты, по благословению старца отказалась вкушать мясо и вымолила свою Веронику. Недавно я позвонила по делу к ним домой. «Мамы нет, она в Дивеево уехала», — сказала Вероника. «Я тоже хотела, но у меня экзамены. Завтра в церковь пойду, причаститься надо». Ничего больше не надо добавлять к этим словам. Они — результат великой материнской молитвы. не первый век христианства, наш век. На фоне глобальных перемен материнская любовь изменений не претерпевает. Она всегда одинаково жертвенна и одинаково полнокровна. Конечно, молиться перед иконой воспитания лучше, когда ребёнок ещё мал. Но поскольку наши дети для нас всегда дети, думается и в зрелом возрасте, им не повредит материнская о них забота. Ведь воспитание – процесс постоянный. У него, если и есть начало, то уже точно нет конца. Думается, всем нам, упустившим столько времени, прогулявшим столько уроков в духовных семинариях нашей жизни, только и остается сегодня впрягаться в молитву и тащить этот тяжелый груз. Детская душа просит молитв, душа подростка просит их еще громче, душа подростка, попавшего в трясину земных бед, её уже требуют. А уж человек оступившийся, презревший совесть, в муках смитений уже криком кричит: "Помоги!" матери своей кричит. На кого же ещё ему надеяться? Вот и выходит: не обойтись нам матерям без молитвенного подвига. А Татьяна нашла хорошего адвоката, продала шубу, устроилась ещё на одну работу, но находит время сходить в храм. А вечером перед сном почитать о Кафисте Куне воспитание. А ещё она молится за эту самую женщину, позарившуюся на большие деньги и спроводившую её сына в камеру предварительного заключения. Недавно приезжала в Троице-Сергиеву лавру. Мы виделись с ней и немного поговорили. Она спокойна, потому что уповает на помощь Божией Матери, всех матерей и помощниц. Саша пока сидит, ждёт суда. Как-то оно там все сложится. Но прислал письмо. Мама, я понял здесь за два месяца больше, чем за всю жизнь. Прости, что мучил тебя. Если можно было бы начать жизнь сначала, я бы жил по-другому. В том-то и беда, что нельзя начать заново жизнь. Но в том-то и радость, что из прожитой жизни можно извлечь уроки, которые, как горькое лекарство, спасут и возвратят силы. Уроки дают учителя. Но у учителей есть методисты. Мы родители, те самые учителя, а методика была и есть во все времена одна, Божия.